Молодой царь как будто торопился важными мерами, предчувствуя близкую кончину. В то время как готовились к финансовому преобразованию, князь Василий Васильевич Голицын с выборными из разных чинов служилыми людьми по царскому поучению рассуждали о необходимых ратных преобразованиях. Но понятно, что с первую мыслью о серьезном войсковом преобразовании необходимо соединялась мысль об уничтожении местничества. Давно уже неудачные войны заставили признать несостоятельность русского войска и думать о преобразованиях. Выписали иностранных офицеров и начали составлять русские полки с новым строем, с новыми названиями но сейчас же должны были почувствовать, что новая заплата на ветхом рубище мало помогает. Какого в самом деле успеха можно было ожидать на войне при таких условиях? Назначат главного воеводу, наиболее способного. К нему товарищей, также способных. И сейчас же пойдут челобития, что товарищам нельзя быть вместе с воеводою. «Надобно или отставить главного, воеводу, и на его место назначить неспособного, но старого боярина, отецского сына, с которым вместе быть можно, или отставить товарищей, опять людей способных, заменить неспособными, но такими, которым можно быть с главным воеводою». Единственный выход, к которому правительство начало прибегать со времен Грозного — Это объявление перед походом «быть без мест», объявление, что сделанные для этого похода назначения не будут принимаемы в расчет при местнических столкновениях. При царях Михаиле и Алексее почти все походы были уже без мест, что необходимо приучало к мысли, что рано или поздно указ «Быть всегда без мест» заменит повторение указа «Быть без мест» перед каждым походом. Неизбежное распространение нового строя и на старые дворянские полки было естественным побуждением к изданию такого указа. И турецкая война была введена и кончилась не так, как бы хотелось. Государство содержало более 150 тысяч одного великороссийского войск, но тягость этого содержания не выкупалась успехом. Мысль о войсковых преобразованиях поэтому необходима должна была усилиться. Виднее всех бояр, доступнее всех новому по своей образованности и, между тем, членом одного из самых знатных родов, был князь Василий Васильевич Голицын. Ему-то государь указал ведать ратные дела для лучшего своих ратий устроения и управления, и с ним у того дела быть выборным стольником и генералом, стольником же и полковником рейторским и пехотным, стряпчем, дворянам, жильцам, городовым дворянам и детям боярским это по нашему комиссия назначалась для того ведомо великому государю учинилось что в мимошедших воинских бранях будучи на боях с государевами ратными людьми неприятели показали новые в ратном деле вымыслы которыми желали чинить поиски над государевами ратными людьми Для этих-то новомышленных неприятельских хитростей надобно сделать в государских ратях рассмотрение и лучшее устроение, чтобы иметь им в воинские времена против неприятелей пристойную осторожность и охранение, и чтобы прежде бывшее воинское устроение, которое показалось на боях неприбыльно, переменить на лучшее, которые и прежнего устроения дела на боях с неприятелями имеются пристойны, и тем быть без перемены. Выборные указали на военное устройство, которое, по их мнению, будет прибыльнее, а именно расписать служилых людей по ротам, в ротмистры и поручики, назначать из стольников, стряпчих, дворян и жильцов, изо всех родов и чинов, с головы без перемены, чтоб были между собою без мест и без подбора, в каком чине великий государь быть укажет. Государь согласился, составлены были списки ротмистром и поручикам, но при этом выборные объявили. По государеву указу они... Выборные люди, братья их, дети и сродники, написаны в ротмистры и поручки. от Трубецких, Адоевских, Куракинах, Репниных, Шейных, Троекуровых, Лобановых-Ростовских, Рамадановских и других родов в те чины никого теперь не написать, потому что за малыми летами в чины они не приказаны». Так опасаются они, выборные люди, что после от тех вышеписанных и от других родов не было им и родам их укоризны и попреку. И для совершенной вратных посольских и всяких делах прибыли и лучшего устроения указал бы великий государь всем боярам, окольничьим, думным и ближним людям и всем чинам быть на Москве в приказах и полках, уратных, посольских и всяких дел, и в городах между собою, без мест, где кому великий государю кажет, и вперед никому ни с кем разрядом и местами не считаться, разрядные случаи и места отставить и искоренить, чтоб вперед от тех случаев вратных и всяких делах помешки не было. Голицын доложил государю, об этом челобитии выборных людей. 12 января 1682 года Феодор назначил чрезвычайное сидение с боярами, к которому были приглашены патриарх, архиереи и выборные начальники монастырей. Заседание открылось чтением челобития выборных людей. Когда чтение окончилось, начал говорить царь. Он распространился о своих обязанностях следовать во всем закону и примеру Христа, заповедующего любовь, потом перешел к делу. Злокозненный плевоседетель и супостат, общий дьявол, видя от такого славного ротоборства христианским народам тишину и мирное устроение, а неприятелям христианским — озлобление и искоренение, всеял в незлобивые сердца славных ратоборцев местные случаи, от которых в прежние времена в ратных, посольских и всяких делах происходила великая пагуба, а ратным людям от неприятелей — великое умоление».